и он не мог ни отвести взгляда, ни спрятать его, хотя резала зрачки, как будто глаза ее излучали невыносимо яркий свет. И то ли сказала она, то ли почудилась ему, а может быть, этот взгляд донес до него ее мысль, но что не сумел уберечь А может быть, ты сделал это нарочно? С тебя останется. Я всегда тебя презирала, презираю и сейчас. И ушла. Прошелестела длинной черной юбкой. А он даже не смог усмехнуться в ответ. Он ухнул в свою яму и долго лежал в ней, задыхаясь. А потом снова возник усталый следователь. На этот раз он пришел не один С ним был длинноволосый парень с жиденькими усами, ну, почти совсем как у Юрия Петровича, да и вообще парень чем-то был на него похож. Нет, не обликом. Этакая угловатая непримиримость, вроде бы должен быть раздавленный всем происшедшим, а он сидит и смотрит на ч е г у е в а вызывающий. Следователь покачал головой, словно хотел сказать, «Ты просил, вот он, смотри на него». И Чугуев, напрягая силы, спросил, «Ты что, любил ее?» Парень долго не отвечал, следователь уж повернулся к нему, наверное, чтобы подогнать, но парень упрямо сжал губы и сказал, «Да, и сейчас тоже». «Ясно», — подумал Чугуев, «очень даже ясно». «Слушайте». Позвал он. Наверное, он произнес эти слова негромко, потому что следователь с готовностью склонился к нему. Я шел по осевой 140. Понял? Следователь моргнул, но не удивился, только сказал с у к о р и з н ы й ну и зачем же ты, Чугуев, на себя валишь? п и ш и другого не будет, по с е в о й сто сорок. Это правда. И прикрыл веки, отвернулся к стене. Он не хотел ничего читать в глазах паренька, он сделал свое дело. Всем, чем мог, помог. А почему? Это уж его. Личное и только. С того предрассветного часа, когда Полукаров впервые поднялся и подошел к койке Чугуева, он с нетерпением ждал, когда же тот очнется, придет в себя. Они смогут, наконец, объясниться. О чем конкретно пойдет разговор, Юрий Петрович не знал, но чувствовал, что разговор этот Очень нужен ему. После аварии что-то сдвинулось. Он ощущал это отчетливо. Но что именно, объяснить не мог. Юрий Петрович стал выжидать, когда выпадет случай снова подойти к Чугуеву. Ему не хотелось, чтобы это видели соседи по палате. И такой случай представился. Иван Алексеевич и Звягинцев куда-то вышли, а сестра долго не появлялась. Юрий Петрович взял палку с резиновым наконечником, он выпросил ее у врача, и, опираясь на нее так, чтобы поменьше чувствовалась боль в коленке, встал, неся впереди себя загипсованную руку.